Глава 22. Пробежка по всем параметрам не удалась. Перед Ольгой чистосердечно сегодня не отчитаешься. Катюша вообще не представляла, как о произошедшем рассказать подругам, и стоит ли. Почему-то она точно могла предвидеть их реакцию: полный восторг и, ну, мы же говорили. Но само удивление прошло довольно быстро. Катя оставалась удивляться только о собственной глупости, лишь слепой на её месте не сообразил бы, пока ему прямым текстом не сказали. Она даже не особенно изумилась, когда вышла из подъезда и наблюдала за вновь подъезжавшей знакомой машиной. Так даже и лучше. Некоторые темы лучше обсуждать сразу, а не оставлять их в висячем состоянии. Тем более за время душа, завтрака и уже почти профессионального макияжа Катюша немного определилась с собственным отношением. Потому она безропотно заняла сиденье спереди и сразу начала: "Игорь, я просто обязана спросить, почему именно сейчас?" Почему именно тогда, когда у меня со Славкой начало всё налаживаться. Это, уж простите за прямолинейность, очень похоже на мужской стадный инстинкт, о котором мне Анютка рассказывала. Игорь и не думал отвлекаться от дороги. А на губах его играла улыбка, какое-то ненормальное отсутствие волнения или напряжения, как будто не его тут самые сокровенные чувства обсуждают. Интересное дело, Кать. То есть Климова ты в том же инстинкте не заподозрила, а меня сразу? А сейчас я с тобой разговариваю, а не со Славкой. Нет, с его действиями это не связано. Врёшь, уверенно отрезала Катюша. Врёшь, потому что я видела тебя до и после. Вру, он признал легко. Хорошо связано. Если бы не этот придурок, то я бы наверняка действовал иначе, а не в лоб. Кто же мог представить, что он вообще до чего-то созреет? Уж точно не я. Он не придурок. Катюша считала себя обязанной защищать любовь всей жизни. Это, во-первых, а во-вторых, почему это он бы не созрел? То есть ты с самого начала не верил в результативность всех мер? Не верил, окончательно добил Игорь. Да что за бред, думать, что пара месяцев занятий в тренажерке сделают из тебя другого человека. Климов клюнул только на сплетни о нас с тобой. Более того, раз он так быстро клюнул, то это само по себе означает, что он давно догадывался о твоих чувствах, и ты была ему не нужна. пока не стало нужной кому-то ещё. Это Катюшу одновременно рассмешил и разозлила. Но ну здорово вообще, дошли до полной откровенности. Тогда на что же, клюнул ты сам, на моё нытьё о той самой тренажёрке? Игорь перечислял так спокойно, как будто у него был давно готов ответ, записан и выучен наизусть. На откровенность, искренность, на умение из каждого человека вытаскивать всё самое лучшее. на отсутствие каких бы то ни было подводных камней в любом порыве. Ну и да, на прокачку тоже. Что уж скрывать, твоя растяжка меня приятно удивила. Это Сашек постарался. Лучше не рассказывай, как именно это происходило. Кажется, я еще и ревнив ко всем своим недостаткам. Ольга Нехотя хотя буркнула Катюше, но быстро опомнилась. И вообще, это совсем не твое дело. Такие подробности сообщают близким друзьям, а не потенциальному хажорам. Кто здесь ухажор? Она наконец-то окинула её удивлённым взглядом. Э, -э Катюша снова растерялась. Вот примерно о том я и говорю. Игорь, уж извини, но ты не выглядишь влюблённым мужчиной, который сейчас бы место себе не находил от того, как мы цинично ковыряемся в чувствах. Ковыряйся, Кать. Игорь пожал плечами. Мне даже нравится, когда ты во мне ковыряешься. Щекотно и непривычно, но я уже решил, что тебе ковыряться в себе позволю. Катюша отвернулась к окну, а голос подала, когда они уже подъезжали к офисной парковке. Теперь она говорила спокойно и решительно. Мне дискомфортно, но я столько лет знала, чего хочу, и не позволю себя сбить с мысли. Быть, может, мамой права в кое-то веке. Ну, про заковыристого гада. Славка – предел для меня. А на таких, как ты, я вообще никогда не смотрела. Игорь выключил двигатель, отстегнул ремень и подался к ней, лукаво улыбаясь. Я правильно понимаю, что благодаря Лидии Ивановне и ряду других случайных факторов твоя самооценка ниже плинтуса. В смысле, мозг не может охватить никого получше Климова, потому что ты сама себя считаешь достойной только такого уровня? Да, Славка чудесный. Снова пришлось праведного запить. Хватит уже его. Игорь не дослушал, склонился к ней и нагло чмокнул в губы, заставив замолкнуть. Потом без зазрения совести вышел из машины и даже не обернулся. Хотя Катюшу разрывало негодованием: "Никогда так больше не делай. Слыхал, что ты себе позволяешь вообще? Эй, эгоист избалованный. Я с кем разговариваю? Игорь!" Игорь остановился только возле двери, демонстративно поднял указательный палец вверх и отчертил им сверху широкую арку, как если бы обозначал границу между мирами. Субординация, Екатерина. Я бы попросил вас не фамильярничать. Терпеть не могу, когда личное тащат на работу, и когда приходится объяснять элементарные правила поведения. Вы ещё на руке у меня повиснете, сторонница понебратства, я предельно ясно выражаюсь. Последнее прозвучало со звенящей строгостью. Катя вмиг начала краснеть. Точь в точь ученица перед строгим директором школы. Ой, не школы же уже, но разница невелика. Извините, выдавила и даже заозиралась, никто ли не слышал? Извиняю. Он окатил её ледяным взглядом. от которого мурашки по спине побежали. В последний раз я бы ещё собственному секретарю не объяснял, кто здесь Игорь, а кто Валентинович. Я не Катюша заканчивать не пришлось, потому что обратившийся в шеф, а шеф развернулся и пошёл дальше, обозначая конец разговора. Катя поплелась следом. Она даже разозлиться не смогла, так он её неожиданно отчитал, что в миг позабылись все причины её недавнего раздражения. Уже только в лифте она припомнила С чего вдруг кричать начала? Скосила взгляд на начальника, который выглядел так, словно вот-вот начнёт насвистывать. "Вы очень хитрый, Игорь Валентинович", сказала почти шёпотом, чтобы снова орать не принялся. "И манипулятор, и вообще. Но вы правы. А за целый день я такое придумаю, что вам сказать? Мало не покажется. Извините, больше за рабочий день. Я этот вопрос не подниму. А, то есть вы сейчас меня попросили вас и домой после работы отвезти?" Да. В смысле, нет, конечно. В смысле, если вы сами захотите пообщаться, то я вам всё выскажу. Вам, Екатерина, самой бы определиться, а то навязываете мне своё общество, даже не интересуясь, какие у меня планы на вечер. Вы б меня ещё на ужин ко мне же домой пригласили, чтобы высказаться, а там мне можно и бельё начать показывать, чтобы уж точно не отвертелся и всем претензиям внял. И я после этого хитрый. Катюша захлебнулась возмущениями. Ну вы Он перебил. А все потому, что я искренне и романтично признался в своих чувствах. Вы теперь будете этим пользоваться. Сколько раз вы собираетесь лишать меня невинности, Екатерина? Пока ваше эго не угомонится, вы на мне самооценку будете повышать, пока от меня вообще ничего не останется. Сказано это было таким тоном, как будто он ее за ошибку в распечатке отчитывал. Я? Да не надо меня подвозить. Какое счастье. На этот раз удалось отмазаться. Пусть вас Климов подвозит на моей машине. И пусть, какой вы оказывается...» двери лифта вовремя открылись, спасая её от очередного нарушения субординации. Катюша даже по его спине почему-то догадывалась, что Игорь бесшумно смеётся, хотя уверена в этом она быть не могла. Начальник так разошёлся, что даже времени ей на успокоение не дал, завалил делами, а едва только Катюше удавалось поднять голову, требовал кофе. В принципе, через пару часов рабочий режим стал истинно рабочим. Именно так и общаются строгий шеф и его верный секретарь. Одной рукой поднимающий трубку телефона, другой подхватывающий очередную копию из принтера. В принципе, Катюшу все устраивало, но ей казалось, что с минуты на минуту произойдет какой-то взрыв, то ли Игорь снова впадет в невероятную ипостась, которой она подготовиться не успеет. То ли сама Катюша не сможет больше ждать конца рабочего дня, чтобы вылить на него все накопившиеся эмоции. Взрыва не произошло. Произошёл Славка. Он появился в приёмной после обеда и спешно сообщил: "Кать, я завтра с утра в командировку надолго улетаю. Может, посидим сегодня где-нибудь?" И Катюша напрочь забыла обо всех переживаниях, растеклась радостным пузырём в воздухе, пытаясь улыбаться не слишком широко, чтобы не напугать и согласилась с большим удовольствием. Начальник вряд ли мог слышать этот короткий разговор. Зато Катя ощутила себя увереннее. Ну и пусть тот хитрит, пусть с толку её сбивает, а она тем временем продолжит свою дорогу к намеченной цели, тем более, когда цель сама идёт к ней в руки. И всё-таки утреннее поведение Игоря Валентиновича её настолько выбило из колеи, что ей прямо захотелось ввести его в курс дела. Дескать, она и не собиралась ему морочить голову. А все его подколки летят мимо. Потому в самом конце рабочего дня, когда принесла ему последнюю на сегодня папку из планового отдела, приподняла подбородок и как можно равнодушнее спросила: "Игорь Валентинович, вы не возражаете, если я уйду на пять минут раньше? Я всё закончила". "Не возражаю". Он даже от бумаг не оторвался. "Хорошая работа, Екатерина. Вы сегодня были на высоте". Вот и пойми, когда он притворяется. Сейчас он сжался весь внутри или действительно очень увлечён планами на следующий квартал. Катюша осмелилась надавить. Дело в том, что мы с Вячеславом Климовым решили поужинать вместе. Он завтра улетает в Москву, так мало времени. Уж мне ли не быть в курсе его командировки? Игорь перелистнул папку на следующий лист. Очень рекомендую пикник на обочине. Ресторан только открылся, у них пока очередей нет, и цены вполне демократичные. Но я вам как эксперт заявляю, скоро это будет одно из самых элитных мест в городе. И недалеко от вашего дома. Это на случай, если захочется вечером прогуляться, держась за ручки. Катюша дважды моргнула, один раз открыла рот и закрыла. Спасибо за совет, выдавила, сама не зная, как реагировать. Тогда до свидания. До свидания, Екатерина. В понедельник не опаздывайте. Но Катя всё стояла, не в силах сдвинуться с места. Ей требовалась определённость. Зачем сначала признаваться в чувствах, а потом делать вид, что его совсем не беспокоит свидание с другим? Или Игорь всерьез не беспокоит, а может, он просто над ней насмехался или даже проверял ее на профессионализм, мол, как она отреагирует, если босс ей двусмысленные предложения начнет делать. Потому Катюша и стояла, поддаваясь волнам паранойи, а Игорь усиленно делал вид, что вообще ее задержки не замечает. Наверное, так бы и продолжалось до завтрашнего утра, если бы из коридора не раздался голос Славки. Екатерина Валерьевна, вы закончили? Да, зачем-то ответила она Игорю. И поспешили удалиться из кабинета. Ни в какой ресторан они не поехали, наоборот, провели время так, как проводили бы его будучи просто друзьями. Перекусили в фастфуде и долго гуляли по парку. Катюше всё казалось, что темы для разговора придумываются как-то сложно. Она уже и про квартиру новую расспросила, и про планы на командировку, и выслушала пару очень приятных комплиментов по поводу своего внешнего вида, и всех школьных друзей упомянули. Глянула на часы, а гуляют они семь минут. Почему-то прогулка до сверки с часами казалась очень долгой, и тогда Катюша придумала новый план. "Слав, а поехали к нам. Чаю попьём, с мамой поздороваешься. Тебя ей, конечно, представлять не нужно, но всё-таки". "Ты совершенно права", серьёзно ответил парень. "Едем. Лидия Ивановна знает о том, что мы встречаемся?" "Не знает". Катя не могла поверить. Честно говоря, я сама не была уверена в том, что мы встречаемся. "А как же?" Славка подмигнул и взял её за руку. Все сомнения этого дня растворились в водовороте счастья, полностью неосознаваемого из-за его величины. И что с того, что недавно он бегал за Лерой? Главное, это всё время осознавал. Но пока добирались до дома, Славка немного разрушила ощущение полного блаженства. Я понимаю, что достал тебя с этим вопросом, но всё-таки спрошу в последний раз, Кать. Тебя с Валентиновичем никакие неформальные отношения не связывают? Нет, конечно, бодро соврала Катя. Как ты такое вообще мог придумать? Не знаю. Интуиция? А может, чувство вины? Немного разозлилась Катя. Человек часто злится, когда его обвиняют справедливо. Например, твои шашни с Валерией происходили прямо на моих глазах. Так ведь это было до того, как я пригласил тебя на свидание. Славка опешил от её агрессивности. Кстати, отличный ответ. Катюша его вполне посчитала оправданием и для себя самой. Вот именно. То, что было до первого свидания, не считается. Не считается, отозвался он задумчивым эхом. То есть никаких неформальных отношений. Да что ты заладил? Сколько можно, Слав? Или тебе очень хочется придумать причину для ссоры? Ага, просто придумываю причину. Вот именно. Тогда почему эта причина сейчас стоит припаркованная у твоего подъезда? Что? Ничего. Я просто придираюсь. Машина нашего шефа впереди. Или, может, у него с твоей мамой неформальные отношения? Катя теперь и сама разглядела. Такого поворота она не ожидала. Игоря в автомобиле не было. То есть он или по аллее вечерком пробежаться решил, или действительно заглянул в гости. Она закусила губу, не представляя, что дальше врать, поскольку настоящего объяснения и сама не знала. Ну что, застыла? Славка тоже перестал улыбаться. Идём. Ты же меня в гости приглашала. С Ивановной здороваться. Пришлось идти. Открыв дверь своим ключом, Катюша сразу расслышала совсем немыслимое. Ну-ка, плати. У меня тут два филиала, гневно кричала мама. Я выкупил эту ячейку на прошлом круге, также громко орал Игорь. Что ты мне тут чешешь? Ты выкупил красную монополию. Вот ведь ворюга. Мне вообще пора, Лидия Ивановна. С вами играть себя не уважать, чтоб я еще раз разрешил вам банковать. А кому из нас двоих банковать? Ответственному преподавателю культурологии или бизнес-шулеру? Пошёл я, а то Катя вернется, Не хочу объясняться, надоело. С чего бы ей возвращаться в такую рань? Ответила мама и подняла глаза от журнального столика на дочь. Игорь тоже глянул на вошедших и на секунду застыл. Он уже приподнимался, замер в этом положении, а теперь снова расслабленно рухнул на пол и кинул кубики. Тогда продолжаем. Раз у нас честных людей прибавилось. 6-6. Лидия Ивановна ответила, не оборачиваясь. Никаких 6-6. Я тебе на слово не верю. Славка не выдержал. Игорь Валентинович, что вы здесь делаете? Игорь тоже вздохнул и взял Кости, которые на самом деле выпали на 3:0. Глупый вопрос, Вячеслав, как будто сами не видите. Учусь завоёвывать рынки с настоящей акулой. К таким соперникам меня жизнь не готовила. Ну что, стоите? Садитесь с другой стороны. Умеете в монополию? Екатерина, забирайте себе банк. Вы тут единственная, кто вызывает во мне финансовое доверие. Вошедшие все, не переглянулись. Катюше показалось, что всё её необъятное счастье рушится. хотя вообще ничего ужасного пока не произошло, а Игорь, судя по всему, собирался испариться до её возвращения. Но если уж она сама не может объяснить, что тут происходит, то как объяснить это Славке?